Адам Мицкевич Когда Нащекин был еще холост, Пушкин, проездом через Москву, остановившись у него, слушал, как какой-то господин, живший в Мезонине против квартиры Нащекина, целый день пиликал на скрипке одно и то же. Это надоело поэту, и он послал Лакея сказать незнакомому музыканту, «Нельзя ли сыграть второе колено?» «Конечно, тот...» вломился в амбицию. Нащекина. Пушкин после бурных годов своей молодости был страстно влюблен в московскую красавицу Гончарову, которая действительно могла служить идеалом греческой правильной красоты — Муравьев. Пушкин, влюбившись в Гончарову, просил американца графа Толстого, старинного знакомого Гончаровых, чтобы он съездил к ним и спросил позволения привести Пушкина. На первых порах Пушкин был очень застенчив, тем более, что вся семья обращала на него большое внимание. Пушкину позволили ездить. Он беспрестанно бывал. Малиновская, супруга известного археолога, по его просьбе уговаривала в его пользу, но с Натальей Ивановной матерью у них бывали частые размолвки, потому что Пушкину случалось... Проговариваться о проявлениях благочестия и об императоре Александре Павловиче, а у Натальи Ивановны была особая молельня со множеством образов, и про покойного государя она выражалась не иначе, как с благовением. Пушкину напрямик не отказали, но отозвались, что надо подождать и посмотреть, что дочаща слишком молода и прочее. Гончаров брат будущей жены Пушкина, по записи Бартенева. Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее только что начинали замечать в обществе. Я ее полюбил, голова у меня закружилась, я просил ее руки. Ответ ваш, при всей его неопределенности, едва не свел меня с ума. В ту же ночь я уехал в армию. Спросите, зачем? Клянусь, сам не умею сказать. Но тоска непроизвольная гнала меня из Москвы. Я бы не мог в ней вынести присутствие вашего и ее. Пушкин Наталья ивановне Гончаровой, матери будущей его жены. В первой половине апреля 1830 года. На коленях проливая слезы благодарности. Вот как должен бы я писать вам теперь, когда граф Толстой привез мне ваш ответ. Этот ответ не отказ, вы мне позволяете надеяться. Тем не менее, если я еще ропщу, если грусть и горечь примешиваются к чувству счастья, не обвиняйте меня в неблагодарности. Простите нетерпение сердца больного и пьяного от счастья. Я еду сейчас. Я увожу в глубине души образ небесного существа, обязанного вам своим существованием. Пушкин, Наталья ивановне Гончаровой. 1 мая 1829 года. Путешествие в Арзрум. Май-сентябрь 1829 года. Не спрашивая разрешения властей, 5 марта 1829 года Пушкин берет из Петербурга подорожную в Тифлис. В то время путешествие было одним из самых популярных жанров литературы и жизни. Байрон заманчивым примером ввел скитание, особенно по Востоку, в биографию поэтов. Убегая от надменной Гончаровой, от шпионов и властей, Пушкин направлялся по традиционному маршруту. Желание повидаться с братом, друзьями, надежда встретиться с сосланными на Кавказ декабристами — все это влекло его в другу. Дар, руководивший исподволь его поступками, также требовал живых впечатлений. Новые источники вдохновения нужны были его душе. К тому же здесь когда-то протекли счастливейшие минуты его первой молодости, вместе с Раевскими, Марией Раевской. Кавказ всегда играл особую роль в жизни русских поэтов. Тут был другой мир. Разворачивавшаяся на фоне величественных гор исполинов жизнь была полна реальных опасностей, бивачной простоты и той естественной свободы, без которой творческий человек скоро перестает быть самим собой.